И действительно, рабочий день ее начинался в 6-7 утра. Люди даже считали, что в это время связь ванги с силами питающими ее дар максимально крепка, а предсказания особенно четкие и точные. Заканчивался прием поздно, почти ночью. Интересен вопрос. А как сама ясновидящая объясняет природу своего феноменального дара. Вначале она говорила, что виденное и услышанное ей приснилось или явилось в видениях, но со временем ее представление об информаторах изменилось. Вокруг меня обитают прозрачные существа, они подают голоса и сообщают информацию, которую я передаю людям. Эта информация достаточно достоверная и может касаться как умерших, так и ныне живущих. При этом ни расстояние, ни время никакой роли не играют. Бывает и немного по-другому. Жизнь любого из приходящих ко мне прокручивается перед моим мысленным взором, как на кинопленке. Общение с умершими. Ученые единодушно сошлись во мнении, что наиболее удивительная грань ее дарования — общение с умершими, причем ушедшими из жизни как недавно, так и десятки лет назад. На протяжении всей истории человечества люди задавались вопросом, что находится за пределами загробного мира и существует ли он вообще. Одни верили в райские кущи, тишь да гладь, да божью благодать, другие напрочь отрицали существование после кончины. В конечном итоге люди незримо разделились на два лагеря. Верующие в загробное царство, религиозно настроенные и неверующие, материалисты и атеисты. Кто прав, наука пока не дает конкретного, однозначного ответа. Ведь для всех нас, обычных людей, канал между земным и тем мирами закрыт. А иметь контакты с усопшими мы можем разве что во сне. Такие сны обычно изматывают и придают ощущение разбитости, усталости. И лишь для избранных, ярким представителем которых является наша героиня, этот канал открыт. Стоит ли говорить, какой непомерной ношей ложилось на ее душу бремя ее чудесного дара? Контакт был двусторонним. Иванга могла спрашивать у покойников то, что интересует их близких и родные, в свою очередь, могли через нее беседовать с усопшими. Некоторые рассказывали, что даже слышали тоненький, еле слышный, как в плохом телефоне, голос с того света или же шепот. А кое-кому Ванга устраивала и свидание с умершим, то есть давала возможность пообщаться. Такие сеансы отнимали у нее уйму сил и могли вызвать не только нервное расстройство, но и припадок. Поэтому... Многие уже знали, что если предстоит разговор о покойном, надо принести с собой цветок в горшке и свечи. Очевидно, эти предметы брали на себя негативную энергию и нейтрализовали ее, не давая проникнуть в биополе, находящихся в комнате, и в первую очередь самой провидицы. В начале 80-х годов в Рупите, записавшись как положено за несколько месяцев вперед, прибыл некий Вилка Панчев, из Пловдива, еще не старый мужчина с пшеничными усами.